Шестое. Миновало чуть больше недели, и в три часа ночи я вошел в автобус М-102 до Гарлема и уединился на заднем сиденье Уж в этом-то автобусе в 3 часа ночи беседы шепотом и подозрительные перегляды никого не волнуют. Все пассажиры, какие есть, скорее всего, вымотаны до смерти. На приходе либо сами промышляют чем-нибудь сомнительным, и тоже пылка оберегает свое инкогнито. Я так и не понял, как это Шерон так устроила но, честно говоря, шофер был тот же, что и на последнем нашем свидании лет девять назад. С детективом Шерон Фалькона я познакомился в 1989 году. Я был газетным салагой в Нью-Йорк-Пост, она полицейской салагой, на подхвате в деле бегуни из Центрального парка. Примечание. В 1989 году в Центральном парке было совершено нападение на 28-летнюю три во время ее пробежки, а также на нескольких других. Мейли была избита, изнасилована и почти две недели провела в коме. В нападениях признали виновным пятерых несовершеннолетних, четырех негров и латиноамериканца, которые отбыли тюремные сроки от шести до тринадцати лет. В 2002 году в нападении на Мелли сознался Матиас Реес, уже отбывавший пожизненное заключение за серийное изнасилование. Приговор пятерым осужденным отменили, и минимум до 2014 года они с переменным успехом судили Шастатом Нью-Йорк, требуя компенсации ущерба. Конец примечания. Даже теперь, спустя двадцать с лишним лет, я знала Шерон, разве что обрывочные детали, хотя они окрашивали картину ярко, как кейджунские специи. 46 лет живет в Куинсе одна, держит немецкую овчарку Харли. Последние 10 лет работала в отделе убийств Северного Манхэттена подразделение, которое помогало другим участкам, с расследованием убийств, случившихся севернее 59-й улицы, и усопшим жертвам служило верно, по-старомодному истово и самоотверженно. Автобус свернул на запад, на восточную 116-ю, мимо заброшенных муниципальных домов, пустырей, ветхих церквей, спасение избавления значилось на вывеске, и людей, околачивающихся на перекрестках. Видимо, что-то не так. В прошлый раз Шерон к этому часу уже появилась. Я проверил телефон, но не было ни пропущенных звонков, ни сообщений. Наш разговор накануне особых надежд не внушал, и помощи Шерон, честно говоря, не обещала. Обронила завтра вечером, там же, тогда же, и повесила трубку. Автобус вернул на проспект Малькольма-Х. Я уже заподозрил, что Шерон меня надуло. Но тут мы резко затормозили у ветхого особняка, и я увидел одинокую фигуру на тротуаре. Двери открылись, и вот уже детектив Шарон Фалькона спешит ко мне, будто заранее знала, где я сижу. Она не изменилась. Те же пять футов три дюйма, угрюма, губы тонкие и неулыбчивые, но с кнопкой, кончик вздёрнут завитком древесной стружки. Не то чтобы непривлекательная. Однако странно, смахивает на бледную монашку с портрета 15-го столетия во фламандском зале Метрополитен Музея одна беда, художник не вполне освоил человеческую анатомию, а потому наградил Шарон длинной шеей, асимметричными плечами и слишком маленькими ладошками. Она скользнула на сиденье рядом со мной, оглядела других пассажиров. Уронила под ноги черную сумку. «И всех М-102 во всех городах мира ты заходишь в мой», — отметил я. Примечание. «И всех М-102 во всех городах мира ты заходишь в мой». Аллюзия на реплику Рика Блейна, Хамфри Богарт, главного героя драмы Майкла Кертиса, Касабланка, который комментирует внезапное появление потерянной возлюбленной словами и всех кабаков во всех городах мира она заходит в мой». Конец примечания. Она не улыбнулась. «У меня мало времени». Она расстегнула сумку и вручила мне белый конверт 8 на 10. Я извлек оттуда тоненькую пачку бумаг. Первая страница — фотокопия досье. Дело номер 21247232. «Как продвигается расследование?» — спросил я, спрятав бумаги в конверт, а конверт в карман. «Расследуют пятый участок. Им пусто человек на дню звонят. Анонимы. Но по делу ни слова. На той неделе Александру видели в Макдональдсе в Чикаго. Тремя днями раньше в ночном клубе в Майами. Уже два признания в убийстве набралось. А это убийство?» — Шерон покачала головой. «Нет. Она прыгнула». «Ты уверена?» – она кивнула. «Никаких следов борьбы. Ногти чистые. Сняла ботинки и носки, поставила на край. Методично готовилась. Очень похоже на суицид. Вскрытия не было. Даже не знаю, будет ли». «А почему не будет? Семейный адвокат отбивается зубами и когтями. Религиозные запреты, все такое. Для еврея сквернение тела – кощунство». Она нахмурилась. Я заметила в деле не хватает пары снимков. Торс, спереди и сзади. Я так думаю, хранят отдельно, чтобы какой рот не слил дымящемуся пистолету. Примечание: Дымящийся пистолет, основанный бывшими репортерами Уильямом Бестоном и Дэниелом Грином, и графическим дизайнером Барбарой Глаубер, веб-сайт, главным образом публикующий разоблачительные материалы, касающиеся исторической и современной преступности. Конец примечания. Причина смерти, как у всех прыгунов, обильное кровотечение, перелом шеи, рваные раны сердца, множественные переломы ребер и перелом черепа, пролежала мертвая несколько дней. С месяц назад поступила в какую-то пафосную частную клинику на севере. Оттуда сообщили о ее исчезновении. За 10 дней до прыжка. Я вытаращился Почему? Она сбежала? Шарон кивнула. Медсестра подтвердила, что в одиннадцать вечера Александра была в палате. Свет не горел, а в 8 утра ее уже не было. И зафиксировано всего одной камерой слежения. Какой-то бред. Клиника напичкана камерами, как Пентагон. Лица не видно. Просто девушка в белой пижаме бежит по газону. И с ней мужчина. Кто? Неизвестно. Почему она легла в клинику? Наркотики? По-моему, никто так и не знает, что с ней было. Там в конверте медицинское освидетельствование. Когда клиника заявила о пропаже? 30 сентября. В рапорте есть. А прыгнула она? Поздно вечером 10 октября. 11 вечера, полночь. И где нашлялась эти полторы недели, никто не в курсе. А на кредитках ее шевелило что-нибудь? Шерон помотала головой. И мобильный тоже был отключен. Догадалась не включать. Видимо, не хотела, чтобы ее нашли. За все десять дней ее точно видели всего раз. Когда обнаружили тело, она была в джинсах и футболке. В кармане пластиковый номерок. Сзади дерева выгравировано. «Выяснили, откуда взялся. Из ресторана «Времена года». «Знаешь заведение авеню Я кивнул. «Времена года» — один из самых дорогих ресторанов города. Говоря точнее, заповедник редкой дикой фауны. Платишь непомерный входной взнос. 45 долларов закрабывайте в теле, дабы понаблюдать, но ни в коем случае не потревожить. Процесс питания и боевые ритуалы... Нью-Йоркских привилерованных и властительных кругов, демонстрирующих узнаваемые признаки своей видовой принадлежности, закаменевшие лица, ширящиеся плеши, стального оттенка костюмы. Девочка-гардеробщица ее опознала, пояснила Шерон. Александра пришла около десяти, но спустя несколько минут убежала без пальто и уже не вернулась, а через пару часов прыгнула. «Наверное, встречалась с кем-то? Неизвестно». «Но следствие пошурует? Нет, тут же нет преступления», — Шерон пронзила меня взглядом. «Чтобы добраться до шахты лифта, ей надо было войти в заброшенный дом, а там известный сквот, висячие сады. С крыши она пролезла в потолочный люк, а он шириною в фут. Мало таких субтильных, кто туда протиснется» и тем более невозможно, если держать кого-то, а тот отбивается. Все прочесали на предмет следов. Никаких признаков того, что Александра была не одна. Шерон не сводила с меня изучающего, нет, пожалуй, следовательского взгляда. Ее кари глаза методично ползали по моему лицу, вероятно, по таким же квадратам, какие она применяла в работе поисковых партий. А теперь настал момент спросить, «Зачем тебе эта информация?» — сказала она. «Кое-какие неоконченные дела. Ты не парься». Шерон сощурилась. «Знаешь, что говорил Конфуций? Напомни, перед тем, как мстить, вырыть две могилы». Мне всегда казалось, что мудрость древних китайцев сильно переоценена. Я вручил Шарон конверт. Три тысячи долларов. Она сунула конверт в сумку, застегнула молнию. — Как твой пес? спросил я. — Умер три месяца назад. — Как жалко. Она, отбросивши пастую чёлку со лба, смерила взглядом старика, только что севшего в автобус. — Всё хорошее кончается, — сказала она. — Ну, всё на этом. Я кивнул. Она накинула ремень сумки на плечо, собралась уже встать, но тут меня запоздало-осенило, и я схватил ее за запястье. «А предсмертная записка?» — спросил я. «Не нашли. Кто познал Александру в морге?» «Адвокат. От родных ни слова. Говорят, их нет в стране. Путешествуют». Скривившись, с сожалением, но без особого удивления, она встала и направилась к передней двери. Шофер тотчас затормозил. Несколько секунд, и Широн уже шагала по тротуару, не столько шла, сколько пёрла, плечи сутулины, Взгляд уставлен под ноги. Автобус рыгнул, покатил дальше и широ обернулась мутной тенью, что скользит мимо запертых магазинов и закрытых витрин. Резкий поворот, и она пропала. Сообщение о несчастном случае. Преступлении Дело номер 2124-7232. Первичная картина Преступления. Около 15 13 октября 2011 года генеральный подрядчик Энтони Пеллман прибыл в дом номер 9 по Мод-стрит с целью инспектирования здания. По причине договорных разногласий работы по капитальному ремонту были приостановлены на 7 дней, и Пеллман прибыл осмотреть место проведения работ Перед их возобновлением 14 октября, войдя, Пелман почувствовал неприятный запах, провел поиски и в заброшенной шахте грузового лифта обнаружил тело, похожее на женское. Пелман позвонил в службу спасения и оповестил правоохранительные органы. Покойная, обнаруженная полицейским Джозефом Андерсоном, первым прибывшим на место, была одета, Худощава, с темными волосами, и лежала на левом боку в направлении приблизительно с юго-востока на северо-восток. При поверхностном осмотре отмечены следы массивного кровотечения, серьезная травма черепа с левой стороны, слева возможен вывих челюсти и плеча, под областью головы и шеи следы обильного кровотечения, пятно сухое, красно-коричневое около 22 на 18 дюймов. По результатам осмотра покойно упала с большой высоты и истекла кровью на месте, где была обнаружена. На лицевой области слева отмечается кровоподтек. Судя по имеющимся признакам, смерть наступила за 48 часов до обнаружения тела. На лице первые признаки разложения. Ладони открыты. Характерные повреждения, полученные в процессе самообороны, отсутствуют. Покойная была одета в темно-синие джинсы и черную футболку с изображением ангела на груди. Ноги босые, на подъеме правой стопы видна татуировка. Украшения отсутствуют, оружие не обнаружено. На верхнем этаже дома 9 по Мод-стрит, Модстрит, семью этажами выше, Расположение тела обнаружено пара черных ботинок и черные носки, очевидно принадлежавшие покойной. При первичном осмотре следов преступления не обнаружено. За отсутствием лестницы или лифта покойная предположительно попала к отверстию шахты, проникнув в здание через световой люкс с крыши Дума 203 Порт-стрит, то есть из висячих садов, известного сквота и места проживания Крек, кокаинистов